Баба, золото, огонь. О золотой бабе русские узнали в 15 веке и кинулись ее искать. Не повезло никому. Сначала пермяки, а потом вагулы уносили и до идолицу все дальше на север. Последним из чужаков, кто увидел ее, был в 18 веке тобольский миссионер Григорий Новицкий. Север на реке Конды он переслал весточку, что вот-вот и захватит бабу. И пропал. Как и все прочие ловцы удачи. Видимо, и его в тайге отыскала красноперая вагульская стрела или нож с рукоятью из оленевого рога. Существует столько описаний золотой бабы, что совершенно непонятно, как она выглядела. Описание сходятся только в одном – идол – изображение женщины. Археологам Урала известно не так уж и много женских святилищ. Любое могло быть убежищем идолицы и указанием на след. Например, узкая улочка. Это скала в глухом бару Беломошники. Скала разломлена пополам широким ущельем, проходом Большая улица. А рядом тесная расщелина Узкая улочка. Неподалеку проложена проселочная дорога. Иногда к скале из Чердани приезжают туристические автобусы, и самые ловкие из туристов забираются на скалу к святилищу по трещине Узкой улочки. И этот путь довольно рискованный, и страшноватый. Туристы гогочут, маскируя испуг, зато и ждет награда. По местному поверью, тот, кто пролезет сквозь узкую улочку, очистится от грехов. Очищение не замануха гидов, а наследие язычества. Ведь святилище женское, и нынешний аттракцион в дремучей древности был обрядом, который воспроизводил акт рождения из чрева женщины, а новорожденные, безгрешный. Из древних богинь на роль рожающей горы подходит пермская Зариня. Ненцы-самоеды называли ее Егибоба. Звучит как «Баба-Яга», а вагулы зовут и Зариню, и «Золотую бабу» одинаково «сор Най, в переводе «Золото-огонь». Выстраивается смысловой ряд – «Женщина, золото, огонь». И уже чудится что-то знакомое – «Огневушка-поскакушка» и «Сказа Бажова». Девчоночка, которая появляется и пляшет в костре, если его разведут над месторождением золота. Русская огневушка – внучка золотой бабы, уральское чудо преображения. Но в сказах Бажова огневушка не единственная девушка, что ведет героев к золоту. Есть еще красавица Золотой Волос, дочка змея Великого Полоза. Есть другая рыжая плесунья, которая оборачивается змеей-медянкой и уходит сквозь камень, оставляя золотые прожилки. Есть женщина-голубая змейка. Охотники за золотой бабой искали идолицу, а золотая баба оказалась женщиной-змеей, которая приводит к золоту вовсе не самого храброго, а того, кого полюбит. И в сказах Божова этот же путь к золоту указывают муравьи в золотых лоптях, земляная кошка. Пролетные журавли. Где можно встретить их всех вместе? На бляшках пермского звериного стиля.